Вайнар 3.0. Бунт. Первый уровень – Отряд убийц. Итак, Отряд убийц. План сумасшедший, но он мне нравится. В этот раз мы можем забыть обо всем что знали об игре. В этой третьей версии игры мы уже ощутим полноту страданий, чтобы в итоге отрубить голову змеи. Здесь каждый из нас должен сосредоточиться, чтобы выжить. В лабиринте иллюзий мы увидим самых близких нам людей, которых мы потеряли. Не верьте ни единому слову, их задача — это уничтожить вас. Если кто-то из нас пройдет первый уровень, то все мы окажемся на втором уровне. Первым идет Мордор, ты самый удачливый из нас, сколько я тебя помню. Лени, я готов. «Ни пуха, ни пера! К черту! Мордор перешел через границу голубой сферы, внутри которой находился отряд убийц под предводительством лени, и очутился в постели со своей возлюбленной, которая погибла в авиакатастрофе в прошлой жизни. «Милый, как же я тебя люблю! Я не могу без тебя, только ты и я! Ты не моя жена, ты иллюзия!» «Если я не она, то кто же я?» «Еще раз повторяю, ты лишь призрак виртуального мира. Тебя нет». «Тогда почему я все чувствую? Разве ты не ощущаешь меня?» Милана, его жена, словно его гипнотизировала, пыталась чего-то достигнуть в диалоге. «Хорошо, я докажу тебе. Я прыгну с окна и не умру». «Конечно, ты не умрешь!» В этот момент, когда Мордор выбросился из окна, наблюдатель Вайнера объявил о смерти первого игрока. «Итак, отряд убийц, Мордор не справился. Следующий отправляется Тичак. Попробуй учесть ошибки Мордора. Удачи тебе». «Ленни, я понял. Вперед!» Тичак попал в лифт. И с бешеной скоростью он поднимался к небесам. На стенах лифта он зрел призраки его близких, уродливые и жаждущие его смерти. Они звали открыть двери лифта, чтобы он воссоединился с ними. Внезапно лифт сам остановился. Он наблюдал, как лучи красного солнца выжигали призраков, молящихся образу на небе. Образ змеи, которая затягивала петлю на шее Тичака. В ту же секунду змея действительно начала душить его. Он пытался вырваться из смертельных объятий, но все было тщетно до тех пор, пока он не сказал самому себе. «Все происходит в моей голове! Все иллюзия!» Тогда образы перед его глазами начали растекаться, как краски на художественной картине. Затем каждый из отряда убийц оказался в тумане. И внезапно яркий свет желтого цвета расчистил им дорогу на второй уровень. Наблюдатель Вайнера объявил о прохождении игроками первого уровня и переходе на второй. Второй уровень назывался «Пасть шакала». «На один шаг мы приблизились к цели», — сказал Линни отряду убийц, — «и они вошли в пасть шакала».